«Суд за измену!» Однако, как показали последующие события, карьера Гитлера просто прервалась. Причем ненадолго. Гитлер обладал достаточной проницательностью, чтобы понять, что данный процесс отнюдь не положит конец его карьере, а предоставит ему платформу, с которой он сможет не только развенчать скомпрометированные органы власти, арестовавшие его, но и, что еще важнее, прославить свое имя далеко за пределами Баварии, а практически и самой Германии. Гитлеру было хорошо известно, что зарубежные корреспонденты, а также журналисты, ведущие германский газет, съехали с Мюрхен, чтобы освещать судебный процесс, который начался 26 февраля 1924 года. Специальное судебное разбирательство проходило в здании старого пехотного училища на Блютенбург-страссе. Когда процесс через 24 дня закончился, Гитлеру удалось обратить поражение в победу и перед лицом общественности приложить вину Накара, Лоссова и Сейсера. Гитлер поражал немцев своим красноречием и страстной верой в национализм. Его фамилия не сходила со страниц газет. Хотя Людендорф был, очевидно, самым известным из десяти подсудимых, Гитлеру сразу удалось привлечь к себе всеобщее внимание. До самого конца процесса он занимал в зале суда доминирующее положение. Франц Гюртнер, баварский министр юстиции, старый друг и покровитель нацистского главаря, позаботился о том, чтобы судебные чиновники относились к его выходкам снисходительно. Гитлеру разрешалось прерывать выступающих так часто, как он того хотел, вести перекрестный допрос свидетелей и выступать в любое время и как угодно долго. Его вступительная речь продолжалась 4 часа, но это было лишь начало его длительных разглагольствований. Гитлер не был намерен, как он утверждал впоследствии, повторять ошибки тех, кто в ходе судебного процесса по делу о Каповском Путче заявляли, что они ничего не знали и ничего не хотели предпринять. Это и погубило мир буржуазии, отсутствие мужества отстоять свои действия, сказать судье «Да, мы хотели именно этого, хотели уничтожить государство». Теперь же, выступая перед судьями и представителями мировой прессы, Гитлер разглашал. Я один несу за всю ответственность, но это вовсе не означает, что я преступник. Если меня судят здесь как революционера, то я и являюсь революционером, борющимся против революции 1918 года. А по отношению к тем, кто выступает против предателей, нельзя выдвигать обвинения в государственной измене. В противном случае Тройка, возглавляющая правительство, армию, полицию Баварии и готовившая вместе с ним, Гитлером, заговор против национального правительства, виновна в не меньшей степени, чем он, и должна находиться рядом с ним на скамье подсудимых, а не выступать в качестве главных свидетелей обвинения. Довольно ловко Гитлер направил обвинения против членов Триумвирата, которые, чувствуя вину, держались неуверенно. Одно доподлинно известно: Лоссов, Кар и Сейсер преследовали те же цели, что и мы, покончить с правительством Рейха. Если наши действия классифицировать как государственную измену, силье означает, что все это время Лоссов, Кар и Сейсер вместе с нами совершали государственную измену, поскольку в течение прошедших недель мы ни о чем другом не говорили, кроме как о выполнении тех поставленных задач, в которых нас теперь обвиняют. Тройка вряд ли могла опровергнуть это утверждение, потому что так оно и было на самом деле. Карр и Сейсер не смогли парировать язвительных нападок Гитлера. Лишь генерал фон Лоссов стойко защищался. «Я не был их подручным», — заявил он в суде. «Я занимал высокий государственный пост». Затем генерал с презрением, на какое только был способен кадровый военный, обрушился на бывшего ефрейтора, этого безработного выскочку, чьи далеко идущие амбициозные планы привели к тому, что он попытался диктовать свои условия армии и государству. «До чего докатился этот беспринципный демагог?» — возмущался генерал, хотя не так давно он заявлял, что хотел бы быть барабанщиком патриотического движения. Барабанщиком? Гильтер знал, что ответить на это. «Сколь низменные мысли маленьких людей!» Поверьте, я не рассматриваю получение министерского портфеля как нечто желанное. Я не считаю достойным великого деятеля пытаться войти в историю, став каким-то министром. С самого начала моя цель в тысячу раз превосходила желание сделаться просто министром. Я хотел стать искоренителем марксизма. Я намерен достичь этой цели, и если я добьюсь ее, должность министра применительно ко мне будет нелепой. В качестве примера Гитлер сослался на Вагнера. Когда я впервые стоял у могилы Рихарда Вагнера, мое сердце переполняло гордость за человека, который запретил делать на своем надгробии какие-либо надписи в духе «Здесь покоится тайный советник, дирижер, его превосходительство, барон Рихард фон Вагнер». Я был горд тем, что это имя, как и многие другие, вошло в историю без титулов. Я хотел стать барабанщиком в те дни нескромности. В этом было мое высочайшее предназначение. Остальное не имело смысла. Гитлера обвиняли в том, что он из барабанщика хотел сразу сделаться диктатором. Он этого не отрицал, так распорядилась судьба. Человека, рожденного быть диктатором, не принуждают стать им. Он желает этого сам. Его не двигают вперед, он движется сам. Ничего нескромного в этом нет. Разве нескромно рабочему браться за тяжелую работу? Разве предусудительно человеку с высоким лбом мыслителя думать и мучиться по ночам, пока он не подарит миру свое открытие? Тот, кто ощущает, что призван вершить судьбами народа, не вправе говорить. Если вы позовете меня, я буду с вами. Нет, долг его в том, чтобы самостоятельно сделать первый шаг. Гитлеру грозило длительное тюремное заключение за государственную измену. Но его уверенность в себе в призвании вершить судьбами народа Оставалось непреклонной. В ожидании судебного процесса Гитлер проанализировал причины поражения Путчи и поклялся, что в будущем не допустит подобных ошибок. Вспоминая об этом 13 лет спустя, когда он добился цели, Гитлер говорил своим старым соратникам, собравшимся в бюргер Бройкеллер, чтобы отметить годовщину Путчи. «Я твердо могу сказать, что это было самое поспешное решение, принятое мною в жизни». Когда я сегодня думаю о случившемся, у меня голова идет кругом. Если взглянуть на отряды, маршировавшие в 1923 году с нынешних позиций, вы бы спросили, из какой исправительной тюрьмы они сбежали. Однако судьба отнеслась к нам благосклонно. Она не позволила увенчаться успехом нашему начинанию, которое в случае победы в конце концов неизбежно провалилось бы из-за внутренней незрелости нашего движения тех дней его слабой организации и идеологической платформы. Мы признали, что недостаточно свергнуть старые государства, необходимо предварительно подготовить создание государства нового, которое могло бы взять власть. В 1933 году вопрос заключался уже не в насильственном свержении государства. К тому времени было создано новое государство, и надо было лишь разрушить то, что оставалось от старого строя. На это потребовалось всего несколько часов. В ходе судебного процесса, полемизируя с судьями и обвинителями, Гитлер воображал, как надо строить новое нацистское государство. Прежде всего необходимо, чтобы на этот раз германская армия была заодно с ними, а не против. В своей заключительной речи Гитлер постарался обыграть идею примирения с вооруженными силами, ни словом не упрекнув военных. Я верю, что придет час, когда люди, стоящие сегодня на улице под нашим знаменем со свастикой, объединятся с теми, кто стрелял в них. Когда я узнал о том, что в нас стреляли зеленые полицейские, я с удовлетворением отметил, что кровью запятнали себя невооруженные силы Рейхсвера. Честь Рейхсвера безупречна, как и прежде. Однако пробьет час, когда и офицеры, и рядовые Рейхсвера перейдут на нашу сторону. Предсказание было довольно верным, но в этот момент Гитлера прервал председатель суда. «Господин Гитлер, вы утверждаете, что зеленая полиция запятнала себя? Я возражаю». Подсудимый не обратил ни малейшего внимания на это замечание. Заключительную речь, которую собравшиеся слушали, затаив дыхание, Гитлер закончил такими словами. «Созданная нами армия растет изо дня в день». Я с гордостью и надеждой вынашиваю планы, что наступит час, когда эти еще не сформированные роты станут батальонами, батальоны-полками, полки-дивизиями, когда старые кокарды извлекут из грязи и старые знамена будут развиваться на ветру. Тогда и произойдет примирение наших рядов на фоне посланного нам Всевышним последнего испытания, которое мы с готовностью встретим». Обратив свой горячечный взор на судей, Гейтер заявил, «Господа!» «Не вам предстоит вынести нам приговор. Этот вердикт вынесет вечный суд истории. Приговор, который вынесете вы, мне известен. Однако тот, другой суд, не будет задавать нам вопросов, совершили вы государственную измену или нет. Тот суд будет судить нас, генерал-квартирмейстера старой армии Людендорфа, его офицеров и солдат, как немцев, которые желали только благо своему народу и отечеству, хотели сражаться и умереть. Вы вправе признать нас тысячу раз виновными». Однако богиня вечного суда истории лишь улыбнется и в клочья разорвет постановление государственного прокурора и решение вашего суда. Она оправдает нас. Однако решения, их трудно назвать приговором судей, вершивших в то время правосудие, мало чем отличались от вердикта истории. Людендорфа оправдали, Гитлера и других подсудимых признали виновными. Но несмотря на положение закона, статья 81 Уголовного кодекса Германии, в которой говорилось, что любое лицо, пытающееся силой изменить конституцию германского рейха или одной из земель Германии, наказуемо и приговаривается к пожизненному заключению. Гитлера приговорили к пяти годам лишения свободы в старой крепости Ландсберг. Даже неопытные судьи возражали против суровости данного приговора. Но председательствующий заверил их в том, что узника освободят на поруке после того, как он отбудет в крепости 6 месяцев. Попытки полиции добиться депортации Гитлера как иностранца он по-прежнему имел австрийское гражданство. Ни к чему не привели. Решение суда было вынесено 1 апреля 1924 года. А через 9 месяцев, 20 декабря, Гитлера выпустили из тюрьмы, и он смог возобновить борьбу за свержение демократического строя. Наказание за государственную измену, если речь шла о крайне правых, не являлось чрезмерно строгим, несмотря на положение закона, и это понимали многие враги республики. Благодаря Пуччу, хотя он и потерпел фиаско, Гитлер приобрел общенациональную известность и в глазах многих выглядел патриотом и героем. Нацистская пропаганда вскоре заговорила о путче, как о великом этапе развития нацистского движения. Ежегодно после прихода к власти, даже после начала Второй мировой войны, фюрер приезжал в Мюнхен, чтобы вечером 8 ноября выступить в пивном зале перед старыми борцами, то есть теми, кто бросился вслед за ним в авантюру, обернувшуюся позднее ужасной катастрофой. В 1935 году Гитлер, будучи уже рейс-канцлером, распорядился вырыть тела 16 нацистов, погибших в непродолжительной перестрелке с полицией, и поместить их в саркофаге Фельдхернхалле, ставшем национальной святыне. Открывая этот мемориал, Гитлер сказал, «Отныне они обрели бессмертие. Они олицетворяют Германию и стоят на страже нашего народа. Они покоятся здесь, как истинные рыцари нашего движения». Фюрер не вспомнил, и никто из присутствующих, видимо, не захотел вспоминать о том, что именно этих боевых товарищей Гитлер оставил умирать на улице, в то время как сам поднялся с тротуара и предпочел спастись бегством. Летом 1924 года в старой крепости Ландсберг, расположенной в верховьях реки Лех, Адольф Гитлер, с которым обходились как с почетным гостем, предоставив ему отдельную комнату с прекрасным видом, Освободившись от многочисленных посетителей, приходивших выразить ему свое почтение и преподнести подарки, вызвал к себе преданного Рудольфа Гесса, вернувшегося наконец в Мюнхен и получившего срок, и начал диктовать ему главы своей книги. Примечание. До приезда Гесса предварительные записи под диктовку Гитлера вел Эмиль Моррис, бывший заключенный, часовщик по специальности, первый командир нацистских боевых отрядов.